Танцующий Равин Евреи одного небольшого российского городка с нетерпением ожидали приезда раввина. Его приезд должен был стать для них событием огромной важности, поэтому они потратили немало времени на составление вопросов, которые намеревались задать этому святому человеку. Наконец Равин приехал. Встретившись с ожидавшими его людьми в городской мэрии, он почувствовал некую напряженность в атмосфере встречи. Всем не терпелось поскорее получить ответы на заготовленные вопросы. Равин ничего не сказал. Он просто внимательно посмотрел людям в глаза и стал напевать под нас популярную песенку. Вскоре каждый начал подпевать ему. Потом Равин запел, и все запели вместе с ним. Он стал раскачиваться из стороны в сторону, танцуя размеренными, уверенными движениями. Прихожане последовали его примеру. Вскоре их настолько захватил танец и танцевальные движения, что они позабыли обо всем на свете. В толпе танцующих каждый слился воедино с остальными — освобождаясь от внутренней раздробленности, отделяющей нас от истины. Танец длился почти целый час. Когда внутреннее напряжение полностью улетучилось, присутствующие присели и ощутили глубокое спокойствие, воцарившееся в комнате. В этот момент равин произнес единственные слова в тот вечер. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы.